Глава 13. Лола мчалась в сторону паруса, стараясь не толкать прохожих и уворачиваясь отгалдевших, непонятно откуда взявшихся детей. «Заснять что-то из беседы с полицейским я наверняка смогу, а вот как быть с показом этих кадров на итальянском телевидении?» – пронеслось в голове у журналистки. «Это же не то же самое, что выдать какую-то избушку за чей-то дом, а тайком и без спросу показать репортаж с представителем российской полиции». Но кто может увидеть и узнать? Разворачивалась дискуссия с совестью. В моей гостинице итальянских каналов нет. Скорее всего, и в других отелях тоже. У кого-то дома стоит тарелка? Да и в самой Италии полно русских, которые смотрят российские каналы. Ну и что? Сообщат в полицию Горска после просмотра моей программы? Напишут запрос? Не думаю. А если так? Бюрократическая машина, что в Италии, что в России, ужасно неповоротливая. Пройдут месяцы, а может и годы, пока они разберутся. Да и будут ли разбираться? А это зависит от того, что мне сегодня наговорит капитан. Журналистское чутье, почуяв эксклюзив, сделало стойку и припустилось в галоп, сметая преграды на своем пути. Влетев в свой номер, Лола быстро схватила все нужно для скрытой съемки, выскочила в коридор и, не дожидаясь лифта, побежала по лестнице. Мобильник заверещал совсем не кстати, она не хотела отвечать. Скорее всего, Сергей звонит. Я же его в кинотеатре бросила. Все-таки, вытащив телефон из кармашка, увидела имя на экране, Волотто. Адвокат проснулся. С чего бы это? Язвительно отметила про себя. «Пронто!» — крикнула Лола, прыгая через две ступеньки. «Хотел до завтра подождать, но Раиса отошла, и я решил позвонить», — начал Володто. «Ну и?» — поторопила его журналистка, выскочив на улицу. «Короче, были в смерти Ванессы нестыковки» о которых Веревкин даже доложил начальству. Но то ли все они оказались не настолько серьезны и состоятельны, то ли просто не захотели возиться. Итог один. Дело решили не открывать. В чем эти неувязки заключались, я пока не знаю. «Это тебе Раиса рассказала?» — уточнила Лола и даже притормозила. «Интересный оборот. Вовремя адвокат позвонил. Будет чем капитана прижать». «Да, она самая», — произнес Волота с нежностью, как показалось Лоле. Но к самому производству подошли вполне серьезно. Достаточно четкая и подробная документация тому свидетельства. Да ты и сама видела. Раиса говорит, что обычно с самоубийствами так не носятся. Вот именно. Рассчитывали все в лучшем виде представить, чтобы лишних вопросов не возникло. Лола пересекала центральный бульвар, вдали уже виднелся металлический горб моста. Раиса это объясняет тем, что хотели иностранцам показать, что, мол, в российской полиции тоже умеют работать. «Я все поняла. Спасибо за информацию. Давайте завтра созвонимся». Она отключилась и прибавила шагу. Лола сразу заметила полицейского, стоявшего на самой высокой точке, несмотря на то, что он был в гражданской одежде и смотрелся не так значительно, как у себя в кабинете. На столбах вдруг зажглись фонари, осветили улыбки прохожих и грозди всевозможных замочков. Мост оживился, отражаясь мерцающим светом в бурлящей воде. Лола быстро поднялась к капитану. «Добрый вечер!» «Добрый!» Он оглядел ее, как будто прикидывая, стоит ли вообще с ней разговаривать. Потянула прохладным ветром, Лола подняла воротник, почувствовав себя неуютно под испытующим взглядом полицейского. «Спокойно!» — приказала она себе. «Собери сейчас же! Это твоя последняя возможность разобраться в этом деле!» Она подтянула сумку, висевшую на плече, повернула нужным боком в сторону веревкина. Камера была уже включена. Так где конкретно это произошло? Лола не стала тратить время на ненужные вступления. Тело девушки было обнаружено вон там. Он указал рукой на ближайший выпирающий камень на повороте реки. Ну, а бросилась она, скорее всего, прямо отсюда. Во всяком случае, она попала на те волонные, что прямо под нами. Так утверждает аутопсия. Утверждает? Вы ничего не перепутали? Я заключение очень внимательно прочитала и не помню там утверждений, а только предположения. Значит, придется вам напрячься и перечитать, с усмешкой сказал капитан, и Лола поняла, что наездом с ним действовать нельзя. Ограждение представляло собой толстые металлические прутья и было действительно высоким. Лола попробовала перегнуться вниз. Полицейский покосился на ее тело движение, но промолчал. Темная вода бурлила, создавая тяжелый гол. Лоле вдруг стало страшно. Как можно было пересилить себя и броситься в эту черноту? К ней начало подбираться отчаяние. А грустная музыка, доносившаяся с бульвара, только дополнила состояние. Бедная, несчастная девушка. Зачем она это сделала? Почему? Или все-таки был кто-то, кто столкнул ее? И не просто столкнул, а перекинул. Лола потрогала холодное шершавое прутье. Самый верхний доходил до груди. Если она это сделала сама, то должна была залезть выше, а то и перемахнуть через ограду и спрыгнуть уже оттуда. Если ей кто-то помог, то злоумышленник должен был схватить ее за ноги и перебросить через барьер. Ладонь, лежащая на металле, вдруг онемела и покрылась испариной. Холод как будто пронзил всю руку, дошел прямо до сердца. Она сняла пальцы с ограждения, тепло постепенно возвращалось. «Я должна сделать все, чтобы помочь обездоленным родителям Ванессы». У этой девушки очень хорошие, простые родители, работающие люди. Она была их единственной дочкой. Тихо произнесла Лола. Они приехали ко мне и попросили о помощи. На лице полицейского появилось сочувствие. И тут Лолу как замкнула, она стала рассказывать все, что знала со слов адвоката о нелегкой жизни семье Мацоли. А что не знала, да придумывала по ходу, разбавляя воспоминания вполне реалистичными картинками из быта Сицилии. Она говорила и верила сама, а в глазах полицейского мелькало участие и понимание. Вот так. Закончила она с грустью. Все родные убеждены, что Ванесса не могла наложить на себя руки. Но я должна, как двоюродная сестра, да и как единственный человек, который может помочь в этой ситуации, докопаться до правды. Веревкин молчал, как будто собирался с мыслями, и вдруг нарушил молчание. — Знаете что, А давайте все-таки пойдем поужинаем, как вы и предлагали. — Давайте, — протянула ошарашенная Лола, ожидавшая чего угодно, но никак не согласия на ужин. Только у нас не принято, чтобы женщины угощали, а... — Тогда сделаем, как принято у нас, — перебила его журналистка. — Заплатим Алла Романа. — Это как? — подозрительно спросил капитан. — Это означает, каждый за себя. — Но это у вас, а у нас... — запротестовал капитан. — На пиратский корабль. Лола предупредила все дальнейшие возражения. — Там сейчас шумно очень. Пойдемте в лесью нору. — В нору так в нору, — развеселилась Лола. Веревкин молча спустился с моста. Лола за ним. Он как будто смягчился, проникшись рассказом журналистки, и было такое впечатление, будто он готовится к чему-то и раздумывает. Ресторан оказался тихим и симпатичным и находился в небольшом подвальном помещении. Несколько залов, соединенных низкими арочными проходами, были выложены старинной кладкой. Столики, отгорожены один от другого, стояли в углублениях. Над каждым висела люстра с уютным абажурчиком. Все это вполне соответствовало названию кабачка. Как ни пыталась журналистка найти удобное место для сумки со скрытой камерой, так ничего и не получилось. Она была вынуждена повесить ее на спинку стоящего рядом стула. «Лица видно не будет», — определила она. «А что делать? Не могу же я взгромоздить поклажу прямо на стол». Возьмет стол и руки крупным планом, что тоже совсем неплохо. Лола заказала борщ и свинину, запеченную в печке с картошкой и розмарином чем несказанно удивила полицейского. Он заказал то же, что и она. «Если вы не возражаете, я бы водочки выпил», — сообщил капитан. «У вас-то в Италии, я слышал, все больше по вину ударяют». «У нас итальянского вина нет», — сразу отозвалась официантка. «Могу предложить красное чилийское «Это из Чили привезенное? Или название такое?» — переспросила Лола, привыкшая к тому, что на свете существуют только итальянские вина. «Прямо из Чили», — с гордостью ответила девушка. «А откуда-нибудь поближе есть? Есть из Франции. Давайте французская». Французская красная и запотевший графинчик с водкой им принесли сразу же. Пока официантка открывала вино, Веревкин налил себе водки, отломил корку черного хлеба, посыпал солью и перцем. «Кто будет вино пробовать?» Девушка застыла с занесенной бутылкой, укоризненно глянула на капитана. «Я», — проговорила Лола и подвинула свой бокал. «Надо же!» Все как в лучших ресторанах Италии, подумала она. Придется разыгрывать по полной. Получив немного рубинового напитка, она посмотрела на просвет, покрутила бокал, держа за ножку, отчего вино внутри закружилось в водовороте, поднесла к лицу, понюхала и, наконец, пригубила, почмокав губами и прислушиваясь, как это делали с по телевизору. Окей. Она кивнула в знак того, что вино заслужило высокую оценку. Официантка с Веревкиным уважительно наблюдали. Отыграв спектаклик, она сделала нормальный глоток. Вино и в самом деле было хорошее. Полицейский последовал ее примеру и выпил водку, закусив хлебной коркой. «Так что у вас за разговор ко мне такой серьезный?» — бросил Веревкин достаточно доброжелательно. «Или вы мне уже все на мосту рассказали?» Она начала твердо, не смешивая факты и стараясь ничего не забыть, но про загадочные звуки в опечатанном номере Ванессы решила пока не упоминать. Когда подошла к главному, описывая ночную встречу Ванессы и Рубена, заметила, как дрогнули и нахмурились брови следователя. — Все преподносите очень логично, я бы сказал. Не по-женски четко, — заключил капитан. — Вам бы в полиции работать, — добавил он без намека на улыбку. — Вот только еще не хватало, чтобы он о профессии моей догадался, — сполошилась Лола. — А вы кем работаете? — полицейский как будто подслушал ее мысли. — Я первый римский университет оканчивала. Факультет истории и политика, пояснила она медленно, одновременно придумывая, как лучше завуалировать ответ. Но с таким дипломом не просто найти работу без нужных знакомств, так что перебиваясь то здесь, то там, неопределенно загруглила она. Значит так, он подлил Лоли вина и наполнил свою рюмку водкой, забарабанил пальцами, а Лоли сразу представилась, как это будет смотреться в кадре. Получается, что Рубен первый раз долго разговаривал с Ванессой и даже опоздал на просмотр. Второй раз они вместе пришли на тематический вечер, а, возможно, и гуляли перед этим, но в кафе не общались. А третий — это уже поздно ночью, когда режиссер ждал девушку у сквера буквально за час до ее смерти. Это только те случаи, о которых мы знаем. Вполне возможно, они незамеченными еще встречались. И все это Рубен отрицает, как я понял. Не совсем. Поначалу он сделал вид, что они с Ванессой вовсе друг друга не знают но потом подтвердил знакомство на пять минут, как он выразился. Но последние сведения только со слов этого Сергея. Да, вы правы, но я лично была свидетелем, как Рубен отнекивался, утверждая, что он понятия не имеет, кто эта девушка, которая с моста бросилась. Согласитесь, что это откровенное вранье. Им принесли борщ. Лола опустила ложку в наваристый, посыпанный мелко нарезанной петрушкой суп, размешала кусок густой сметаны. Веревкин опрокинул стопку, Сразу заел борщом и вздохнул. «Если честно, у меня тоже были подозрения по этому делу. Я и начальству докладывал. Только не нашли нужным открывать расследование. Сочли представленные факты несостоятельными». «И какие же это факты?» — встрепенул журналистка, сообразив, что раскалывать капитана ей уже не придется. «Вы заключение аутопсии читали, как вы говорите?» Читала вроде и не один раз. Более-менее разобралась. Сразу включилась Лола. Все вроде бы сходится, но на правой руке ссадины странные, если их можно так назвать. А отчего, не очень понятно. Вроде как пальцы в расщелине зацепились». «Ну вот именно!» — он оценивающе посмотрел на журналистку. «Я бы вас на службу в полицию пригласил, если бы достойную зарплату смог предложить». Он молча поднес ложку ко рту, с удовольствием прожевал и проглотил содержимое и продолжил. «Не могут они определить, отчего такие гематомы и повреждения» а то предположение, которое выдвинули. По моему мнению, несостоятельно, но начальству виднее. Где ей могло так кисть раздробить, не знаю. Я даже рано утром сапоги болотные взял и на разведку пошел, валуны проверять. Там площадь совсем небольшая от моста и до места, где тело застряло, да и не глубоко. Впрочем, вы сами видели. Пришла очередь удивляться Лоли. Вот, оказывается, он какой ответственный. Недооценила я капитана. «Но зря промотался. Промок только», — продолжил Веревкин. «Можно было и фотографиями обойтись, где четко видно, что руки совершенно свободны, а тело течением прибито между двумя здоровыми камнями. После этого похода сомнения меня поедом съедали. Перед тем, как ограждение снять, решил еще раз проверить номер Ванессы. Вдруг что пропустили? Ночное дежурство спокойное было. Вот и подумал, чего так сидеть? Напарника оставлю?» а сам пойду в гостиницу наведаюсь, проконтролирую». Вот они необычные шумы, доносившиеся той ночью сверху. Хорошо, что не вылезла с этим рассказом. «Что-то мне подсказывает, что это вы тогда на ресепшн звонили». «Да, я», — призналась Лола. «До сих пор не пойму, как вы могли незаметно из номера уйти». Но я, собственно, и не прятался. А к тому времени уже вниз спустился и слышал, как дежурная охраннику велела проверить номер Ванессы. Только он не пошел, конечно, а сказал, что там полиция что-то опять осматривает. Он меня видел при входе и сам выдал ключи. За стойкой больше никого не оказалось». Вот, значит, как все было. Когда я на ресепшн собралась звонить, наверху уже все затихло. То есть Веревкин покинул номер, а охранник на третий этаж так и не поднимался. Зря я дожидалась. «Осмотрел все, что можно, даже мебель отодвигал», рассказывал капитан, «но так ничего и не обнаружил». Но самое неприятное во всей этой истории – это то, что… Он сделал паузу, прикидывая, стоит ли раскрывать все карты. Это то, что… Судмедэксперты не только не назвали точный механизм образования этих гематом и повреждений фаланг кисти, но и не смогли достоверно определить, получила ли Ванесса эти ушибы до смерти или после. И, как вы правильно заметили, завуалировали удобными им словами, типа «возможно», «вполне вероятно» и тому подобное. «Но как же так?» – вскрикнула Лола, и проходившая мимо официантка вздрогнула, чуть не выронив бутылку. «Ведь это меняет все дело, если травма была нанесена при жизни. Это является серьезным подтверждением, что Ванесса была убита». «Тихо, тихо!» – успокоил ее следователь. «Этого мало, тем более, что противоречия в такой науке, как криминалистика, встречаются очень часто. И поверьте, никто не хотел никого обманывать. Патолога-анатом сделал такой вывод, который он считает правильным». «А ведь он прав», — соображала Лола. «Сколько раз я сама сталкивалась с разными заключениями судмедэкспертизы, сделанными на один и тот же случай. Я еще уточню, конечно, но никто не видел Ванессу с завязанной или больной рукой. Значит, травма была нанесена прямо перед смертью. А может и после. То есть как? Вы сами себе противоречите?» — взорвалась Лола. «В том-то и загвоздка» что в данных обстоятельствах сложно вычислить, когда это было сделано. Так как девушка, говоря бытовым языком, ударилась головой о камни и пробыла в забытии еще несколько минут, то, возможно, за это короткое время и получила рану на руке. Это ее состояние еще не являлось смертью. Данную ситуацию и имели в виду судмедэксперты. Я сам слышал, как патологоанатом со стажером дискутировали на эту тему как раз по прецеденту Ванессы. Но можно же и по-другому представить. Сразу же возразила Лола. Девушка боролась за свою жизнь и таким образом получила эти раны. Мало того, возможно, есть и другие ссадины, которые были получены таким же образом, а вовсе не от столкновения с валунами. Лола давно привыкла к таким разговорам. Они являлись для нее работой, но Веревкин недоуменно наблюдал, как она разглагольствует о нюансах аутопсии, поедая борщ и, кажется, начал о чем-то догадываться. «Чтобы дело дали открыть?» Этих историй про Рубена для начальства будет мало. Лола хотела было возмутиться, но вместо этого одним глотком осушила бокал и налила еще. Но я с вашим армянским режиссером попробую и так побеседовать. Если, конечно, он в панику не ударится и адвоката сразу не потребует. Да и с Сергеем Купавиным тоже. Сначала пробью их обоих по своим каналам. Уж больно вы жалостливо про семью Мацоли рассказали. Прямо за сердце взяло. К их столу опасливо приблизилась официантка, Аккуратно забрала пустые тарелки, поставила блюдо с кусками запеченной свинины. Нежное мясо золотилось хрустящей корочкой, рядом лежала поджаристая картошка, посыпанная розмарином. Она разлила вино и водку и тихо удалилась. Веревкин аппетитно хрустнул, Лола последовала его примеру и, отрезав сочный кусочек, отправила его в рот. Конечно, это хорошо, что он берется помочь в расследовании, но на это необходимо время. Вряд ли он завтра же побежит общаться с Рубеном и Сергеем. А меня уже ждут на студии», — подумала Лола. «Завтра с утра у меня несколько часов свободных. Попробую Рубена подловить. Вызывать не буду, да и права не имею. А с Купавиным, я так понимаю, попроще будет, раз он вам сам все, что знал, рассказал». Оторвавшись от пищи, произнес следователь. «Как будто на мои мысли ответил. Проницательности у него не отнимешь», — подумала Лола. «Я вам помогу, режиссер-заорканец», заарканец вызвалась журналистка. «Вы же неофициально беседовать будете, правильно?» «Правильно. И если честно, в гостинице этого делать не хотелось бы, даже если я не в форме туда явлюсь». «Я его на лавочку выведу перед входом, часам к девяти. Главное, чтобы дождя не было. Их группа жюри как раз в это время отъезжает на просмотры. Кстати, там же и Купавин будет. Потом можно и им заняться». «Отлично. Значит, одним махом с обоими разделаемся». Они окончательно разработали план действий и расстались у ресторана. Веревкин настолько расслабился, что предложил проводить ее до гостиницы, но Лола вежливо отказалась. Было еще не поздно, и Лола, наэлектризованная разговором с капитаном и новыми обстоятельствами, села просматривать и компоновать записи, сделанные скрытой камерой. Основную часть разговора с капитаном она припосла для своей программы. Их кто-нибудь видел? Пожалев отдавать на канал весь эксклюзивный материал, рассказала своими словами, как продвигается расследование. Ничего страшного, что качество съемок сильно страдает. Так зритель лучше проникнется серьезностью происходящего, поймет, с каким трудом достаются документальные кадры. Отослав работу на студию, она успокоилась, взвинченность ушла. Как там Никола без меня? Улыбка сама по себе заползла на лицо. Она потянулась к мобильнику, как тут дверь затряслась от сильного стука. «Ольга, ты в номере?» Она не сразу узнала взбудораженный голос Галины. «Открывай». На пороге с початой бутылкой белого вина стояла Данильзе возбужденная Гуляева. «Нет, ты представляешь, чем он руководствуется?» Режиссерша влетела в комнату. «Разве можно так рассуждать?» Она огляделась. «Стаканы где у тебя?» Лола принесла из ванной комнаты два стакана, поставила на стол. Вина совсем не хотелось, Но она поняла, что сопротивляться бесполезно, и когда Галина плеснула напиток в посуду, сделала вид, что пьет. «Я понимаю, что он, впрочем, как и я, родился в Советском Союзе, но что настолько ментально остался там, не могла и предположить». Галина нервно кружила по комнате. «Да что случилось-то?» — не выдержала Лола. «Как я тебе объясню, если ты фильмов не видела?» — воскликнула Гуляева и сделала большой глоток. У нас сегодня последнее обсуждение и выбор победителей. На главный приз два фильма претендуют. В одном основным героем является молодой талантливый хирург, спасающий пациентов от смерти, а в другом – преступник, человек, убивший двух женщин. Вот он мне и говорит. Как мы можем убийцу на главный приз номинировать? Нет, но ты понимаешь, как он рассуждает? Мы же не бандиты награждаем, а фильм, где за 10 лет съемок показана трансформация мировоззрения этого преступника. — Что? Правда в течение десяти лет снимал? — удивилась Лола. — Да, да! — отмахнулась Галина. — Но дело-то не в этом. — А кто это такой несогласный? — Рубен Закарьян. Кто же еще? Она налила себе вина. Лола загородила ладошкой свой стакан. — Я даже на ужин с ним не осталась. Прямо не могла рядом находиться. Вот до чего меня довели. Лола наблюдала с любопытством и поражалась градусу страстей за кулисами фестиваля. Про медиков фильм совсем неплохой. Поднимает и раскрывает определенные проблемы. И врач там удивительный. Но при всей своей добротности на главный не тянет. Не послушались меня. А жаль. Значит, победил тот, что про хирургов? Ну да. Только ты завтра не распространяйся на эту тему. Я и рассказала это тебе, потому что ты к нашей киношной братье отношений не имеешь. Да и накипело. Выговориться захотелось. Она допила вино. Устала. Пойду спать. Спокойной ночи. Она решительно закрыла за собой дверь, удалившись так же внезапно, как появилась. Дремота обрушилась на Лолу как-то сразу. Завалившись в постель и поворковав с Николой по телефону, Лола почувствовала, как улетает в страну сновидений. Надеюсь, что Бабриха с Первого канала ничего интересного не накопала в Грижента у семьи Мацоли. Было последнее, что промелькнуло в голове. Глава 14 Следующим утром Лола созвонилась с адвокатом, который, как она поняла, уже полностью погрузился в работу по вывозу тела и сегодня опять должен был встретиться с Раисой. Правда, с родителями Ванессы он переговорить не забыл, и они, как и ожидалось, искренне удивились вопросу об истеричном смехе дочери и подтвердили, что у нее не было никаких психических отклонений. Чтобы не пропустить Рубена, журналистка одной из первых пришла на завтрак. Сидя в углу, она не спеша поедала свою необычно вкусную густую кашу, к которой с некоторых пор она здорово пристрастилась. Ощущая, как горячая, тягучая пища обволакивает и оздоравливает желудок после вчерашнего застолья, она наблюдала за входом и раздумывала, успеет ли она как следует подготовиться к выходу своей программы. О ней было уже заявлено по всем каналам Медиасет, билет был взят на вечер, так что на заключительный банкет она не успевала. С одной стороны, жаль, так как у многих языки развязываются на таких мероприятиях, и можно было бы разузнать что-то еще про Ванессу. Но с другой стороны, такое счастье провести ночь дома с Николой, потом сладко выспаться под стук веток орехового дерева, которое разрослось так, что стало бить в окно, и прийти на студию со свежими идеями и четким планом программы, думала Лола. Очень скоро в зале появилась заспанная Галина, и, налив кофе, подошла к столику и поздоровалась с журналисткой. «Даже заснуть вчера не могла. Вот как расстроилась из-за этой несправедливости!» — продолжила она вчерашнюю тему. Но Лоли было не до разбора победителей. Она с беспокойством наблюдала, как многочисленные поначалу посетители начали рассасываться и, двигая стульями и переговариваясь, постепенно утекали из ресторана. Галина все еще вела свой возмущенный монолог, как в зал залетел Сергей. «Рубен домой уехал сегодня ночью. Вы в курсе?» Выпалил он с наскока. «Как? Почему?» – гаркнула Лола, поразив всех своей реакцией. «Его жена в автомобильную катастрофу попала. Мне только что организаторы сказали. Его срочно в аэропорт доставили и на первый же рейс посадили». «Жаль, что он не вчера уехал. Совсем бы другой был расклад по премиям», – пробурчала Гуляева, но, поняв, что ляпнула что-то не совсем корректное, добавила. «Надеюсь, что все будет нормально с его женой». Лола подошла к окну. У парапета одиноко стоял Веревкин. «Значит, только Купавина ему приведу». Сразу же решила она и схватила Сергея под руку. «Ты же позавтракал уже?» Поинтересовалась она, вытаскивая его в коридор под удивленным взглядом Галины. «Да, в баре. Выпил кофе. Круассаном закусил. Там совсем другой кофе подают», проговорил он, еле успевая за Лолой. «А что такое?» Нас капитан Веревкин ждет на разговор. Правда, я ему обещала в первую очередь Рубена привезти, но раз его нет, придется тебе все повторить. Все, что мне рассказывал про Ванессу и Закарьяна. Ну ты даешь! Когда-то только успела с полицией сговориться. Они вышли на улицу. Веревкин, увидев Лолу с молодым человеком, тут же продвинулся в сторону лавочки. — Добрый день! — поприветствовал журналистка полицейского, оставив Сергея ждать у входа. «У нас непредвиденные обстоятельства. Рубен срочно улетел к себе домой. Его жена попала в ДТП. Я пока не знаю, можно ли этому верить». «А почему нет?» «Слишком миролюбиво, как показалось Лоли, заметил капитан. «Это же можно легко проверить. К тому же, скорее всего, и СМИ не обойдут стороной это обстоятельство. Режиссер-то вроде известный». «Проконтролировать можно, конечно. Вот только где Рубен будет в это время. Его уже никакими силами не достанешь» отметила про себя журналистка. «А это кто с вами? Коровин, я так понимаю. Ведите мне его на растерзание», пошутил следователь, пытаясь, видимо, смягчить обстановку. «Вы мне дайте сначала с ним наедине поболтать», попросил капитан. «Конечно, так будет лучше», согласилась Лола. «Пусть с представителем власти пообщается с глазу на глаз, а то мое присутствие его только расслабит». Она обратила внимание, что Сергей, изначально без особого энтузиазма, отнесшийся к этой затее, издали показывал ей на часы, подразумевая, что он опаздывает. Она подвела Купавина к капитану, представила их друг другу и оставила одних на скамейке. Фестивальная суета была в самом разгаре, к гостинице подъехало два автобуса, в один из которых тут же ломанулся народ. В стороне стояли машины для вип-гостей и жюри. Администратор громко зачитывал список фамилий, собирая группу на экскурсию по городу. «Чао!» Услышала Лола из-за спины. «Бонжурно!» – ответила она и повернулась. Это был итальянский режиссер Матео Гавардо. «Как вам наш фильм? Понравился?» – осведомился он. «По-моему, очень неплохо сделан. Особенно запомнились восхитительные съемки в Сицилии», – проговорила она, стараясь, чтобы голос не звучал фальшиво. «Кстати, Пятый канал собирается ваш фильм показать. Я думаю, что и на большом экране он будет иметь успех». Она не стала раскрывать истинную причину интереса к картине, но Матео, кажется, догадался без подсказки. «Понятно, это после того, как вы в репортаже заявили, что на этом фильме работала Ванесса. Видимо, режиссер был не самого высокого мнения об этой работе. Но почему же?» – промямлила Лола. «Я вам могу быть только благодарен за эту рекламу», – беззлобно произнес он. Их чуть было не снесла толпа журналистов, рванувших за Виктором Смирновым которого Лола видела в первый день в лифте и не признала сразу. Они отступили, провожая взглядом мельтешащий круговорот своих коллег. «Сегодня свободный день. Жюри свой вердикт уже вынесла и объявит на закрытие. Но организаторы на первую половину дня предлагают несколько мероприятий. Вы никуда не надумали поехать? В программе есть две интересные экскурсии», — пояснил Матео. «Нет, мне совсем не до поездок. Надо с делами разделаться». «Что-то выяснили о смерти Ванессы?» «Нет, ничего нового», – слукавила Лола. Боковым зрением она видела Веревкина, все еще разговаривающего с Сергеем. «А вы с Рубеном Закарьяном не знакомы, случайно? Это известный армянский режиссер, а здесь он является членом жюри документального кино». «Конечно, знаком. Он нам сценарий предлагал для совместного производства». «И как? Интересный сценарий?» «Лично меня не вдохновил, но, насколько я знаю, он больше на эту тему с продюсером общался». Последний день перед отъездом консоли Рубен просто не отставал, так возле него круги и наматывал. Слава богу, что меня оставил в покое. Почему-то Лоле не нравилась эта связка Рубена с режиссером и продюсером итальянской группы, которая лишний раз подтверждала возможный контакт с Ванессой. Народ несколько рассосался, автобусы забрали всех желающих на экскурсии и уехали. У входа появилась блондинка с короткой стрижкой, Юля из редакторского отдела. Матео сразу потерял нить разговора и закосил глазом в ее сторону, как пеликан. Но Лола не собиралась его отпускать. «С Ванессой Закарьян тоже водил компанию?» – осведомилась она. «Нет, она не входила в круг его интересов, насколько я помню. Тем более, что мы с ним по-английски общались. Как я вам уже сказал, он начал меня доставать со сценарием, а потом на продюсера переключился. И чего он вам сдался, не понимаю. Очень настырный тип», – заключил режиссер. Рук интересов не входила, а гуляли вместе. Как это понимать? Если только при итальянцах Рубен не хотел демонстрировать это знакомство. Но почему? — соображала Лола. Добрый день. Юля подошла к ним. Значит, не поехали на экскурсию? — констатировала она, оглядев пустую площадку перед гостиницей. — Так что же мне там без вас делать, красавица? — заискивающе проговорил Матео на итальянском, видимо догадавшись, о чем речь. Девушка услышала слово «Белла» и расцвела. Лола почувствовала себя лишней, но не сдвинулась с места. «Это вы про Рубена говорили? Он же вроде улетел срочно. У него дома какое-то несчастье». «Да, улетел», — подтвердила Лола. «А вы его знаете?» «Мало. На уровне здрасти, до свидания». «Один раз, правда, столкнулась с ним, когда он Ванессу искал. Ту девушку, которая умерла тут, на фестивале». Лола насторожилась. Юля была первым человеком, который без обиняков заговорил о смерти Ванессы, да еще вспомнил, что ею интересовался Рубен. А по какому поводу она ему понадобилась, не помнишь? Лола как-то само собой перешла на «ты». Уж больно девушка была молоденькая. Понятия не имею, да мне никто и не объяснял. Это случилось, когда итальянку уже разыскивать начали. Я же вместе с орггруппой сижу, хоть и из редакционного отдела. Все слышу, что на фестивале творится. «Вижу, Василий не в себе прямо. Иностранка пропала. Вот они и пошли с ее коллегами номер проверить. О чем я Рубену сообщила?» «Так», — соображала Лола. «А он что?» Сполошился сразу и за ними побежал. Я подумала-подумала и тоже подошла. «Я же здесь как-никак события освещаю. Надо быть в курсе. Только они все уже из номера вышли. И дежурная как раз дверь закрывала. Как я поняла, девушку не нашли и ничего подозрительного не обнаружили». А потом вот что оказалось. Такое несчастье. Матео прислушивался, но перевести не просил. А Рубен среди них тоже присутствовал? Да. А что? Совсем по-детски спросила она, хлопнув ресницами. Ты видела, как он из номера со всеми выходил? Вроде да, но точно не помню. Я же к ним в коридоре присоединилась. Вот черт! Зачем его понесло проверки устраивать у совершенно постороннего ему человека? Что там ему понадобилось? Простое любопытство или другая конкретная цель? И не спросишь уже. Домой улетел. Конечно, можно найти мобильник и позвонить. Но если жена действительно в тяжелом состоянии, а я вылезу с дурацкими вопросами. Но почему дурацкими? Лола вела диалог со своей совестью. Молодая девушка покончила с собой. И до сих пор неизвестна причина ее страшного поступка. Да и вообще не ясно, было ли это самоубийство. А вы почему не сказали? что Рубен Закарьян находился с вами при осмотре комнаты Ванессы», произнесла Лола по-итальянски придирчивым голосом. «А он разве с нами был?» растерянно проговорил режиссер. «Вот девушка подтверждает, что да, был», взъярилась журналистка. «Когда мы к Ванессе в номер заходили, его вроде не было», растерянно произнес Матео. «Слева от меня Василий вертелся, справа Леоне, а горничная замок открывала. Может, Рубен потом и заглянул в комнату?» «Тем более, что все мы были на нервах, могли и внимания на него не обратить. А почему это вас так волнует? Не понимаю. Или это новый подозреваемый появился в вашем длинном списке?» Язвительно усмехнулся Матео. «Следующий за вами», — не удержалась журналистка в ответ. Юля с любопытством наблюдала за перепалкой. «Жаль, что я Ванессу практически не знала и не могу понять такого жуткого экстремального жеста, хотя и пыталась, и даже статью о ней написала». — заметила девушка. — Так это ты, Соловьева? — воскликнула Лола. — Я твой опус читала. — Правда? — встрепенулась Юля. — Я хотела вывелать прованное супа больше и продолжение сделать, но мне, считай, запретили. Потребовали эту тему закрыть и фестиваль такими творениями не тревожить. — Закрыла? — поинтересовалась журналистка, не привыкшая к таким указаниям. — Ну да, — вздохнула блондинка. — Но, честно сказать, здесь всякие випы понаехали. Мероприятие одно за другим, так что я бы все равно не успела вопрос Ванессы развить». Лола, которая периодически поглядывала в сторону Сергея полицейского, увидела, что они поднялись со скамейки и пожимали друг другу руки. Веревкина она упускать никак не хотела и, бросив Чао Юле и режиссеру, рванула за капитаном, просвистев мимо удивленного Сергея. А поговорить она загородила ему дорогу. «Эх, не успел вовремя свинтить!» спохватился полицейский и, усмехнувшись, остановился. «Времени нет. В отдел срочно вызвали», — пояснил он. «Ничего мне ваш знакомый нового не сказал. Но, судя по его рассказу, я склонен ему верить». А я и не ждала от него никаких особенностей. Мне нужно было мнение профессионала, и я его получила. Сергей говорит правду. Но что со всем этим делать? У меня новая информация. Лола не уступала дорогу Веревкину. Выяснилось, что Рубен заходил в номер к Ванессе Вместе с итальянской группой, когда ее уже начали разыскивать. То, что итальянцы хватились Ванессу, когда она на завтрак и обед не явилась, и пошли на ее поиски, я в курсе. Они мне об этом во время беседы сообщили. Веревкин перестал делать попытки уйти. А вот то, что Закарьян к их группе прибился, странно, конечно, если он утверждал, что Ванессу не знал совсем. Зачем ему понадобилось вместе с итальянцами к ней тащиться? Капитан, казалось, забыл, что ему надо в отдел. «В том-то и дело», — поддакнула журналистка. «Я покумекую над всем этим и вечером вам позвоню». Он попытался обойти Лолу. «Если можно, пораньше, а то я вечерним рейсом улетаю в Италию». «Как улетаете? А как же заключительный банкет? Неужели не останетесь?» Веревкин уставился на нее с любопытством. «Меня тоже на работе ждут», — ляпнула она и испугалась. «Вот как спросят сейчас, чем я все-таки занимаюсь». Но капитан только взглянул внимательно и промолчал. «До связи!» — попрощался Веревкин. Лола посторонилась, пропустив, наконец, полицейского. Глава 15 Как ни уговаривала Гуляева Лолу остаться, как ни расписывал Купавин грандиозность церемонии вручения призов, а потом и банкета в старинной башне, она не поменяла билет. Лола сидела в самолете и подводила итог своей работы в Горске. Несмотря на то, что удалось собрать много сведений, Результат был неутешителен. Она отлично знала, о чем поведать в своей программе и как затянет любопытного итальянского зрителя в сети раздумий, жалости и подозрений, но совсем не представляла, что скажет родителям Ванессы. Вся собранная информация была со знаком вопроса, и именно поэтому Лола не могла исключить ничего и никого. В последний момент позвонил Веревкин и сообщил то, о чем прослышали уже все участники. Жена Рубена действительно попала в автомобильную катастрофу, Но, к счастью, обошлось без серьезных травм. Режиссер не убежал с фестиваля, испугавшись дальнейших расспросов, как думала Лола, а уехал к жене, как на его месте сделал бы каждый. Но как же его прогулки с Ванессой, от которых он открещивался? А последняя встреча с девушкой поздней ночью, перед самой ее смертью? А то, что он заходил к ней в номер с итальянской группой? Все равно подозрения сходились на закорьяне. Конечно, расшевелить публику этой информацией порадовать директора канала, а как быть с матерью и отцом Ванессы. Рассказ о возможных версиях, оставленных без ответа, только сделает им больнее. Лоли совсем не хотелось идти по трупам, как она делала неоднократно в других случаях, и была бита за это своими же коллегами-журналистами. Она все еще не сбрасывала со счетов Коровина и пересмотрела еще раз свои записи, но ничего такого, что зацепило бы ее внимание, так и не обнаружила. Мистика с огромным количеством лекарств тоже была раскрыта адвокатом. Оказалось, что это обычные биологически активные добавки для укрепления волос, улучшения кожи и ногтей. Ванесса на них подсела, когда стала работать с киношниками. Она все еще не теряла надежды мелькнуть на экране, а БАДы обещали сногсшибательный результат без какого-либо хирургического вмешательства и дорогостоящих косметических процедур. Одним из положительных моментов было то, что Веревкин проникся горем несчастных супругов Мацоли и обещал быть на связи в любом непредвиденном случае. Мало того, выяснилось, что Закарьян, хоть и считается армянским режиссером, давно перебрался в Москву, где у следователя работал однокурсник из полицейской академии. Понятно, что Москва – огромный город, и где осел его друг, Веревкин и сам точно не знал, но помочь взялся. Это было вдвойне приятно, так как здесь Лола чувствовала свою заслугу. Съемки скрытой камеры российского полицейского на мосту и в ресторане Лола решила приберечь для своей программы, но об этой бомбе сообщила только Даня, которая сразу воспалала жутким энтузиазмом. «Круто! Бобриха с Первого канала должна себе сделать характере от зависти. А нас не сможет потом российская полиция приезжать с этим репортажем? Типа несанкционированной съемки и все такое». «А черт его знает!» – развеселилась Лола. Я не буду никого из начальства в известность ставить, что там заснят следователь, который занимался делом Ванессой. А как же тогда? — оторопила Дана. Назову кусок этих съемок, разговор с Веревкиным. Вот и все. У меня уже есть эпизоды под названиями «Интервью с итальянской группой», «Интервью с русской группой», а это будет еще один на эту же тему. Договорюсь с техниками, как обычно, после каких слов давать материал, и вперед. Понятно. Все на себя, значит, берешь, — констатировала Дана. Ты же знаешь, это единственный выход. Вот именно. Если возникнут проблемы, дирекция не в курсе. А если все пройдет хорошо, рейтинг подскочит и последствий не будет. Вот какое мы руководство замечательное и бесстрашное. Корреспондентов посылаем по всему миру на расследование и даже в российские структуры сумели внедрить. Ну, ты скажешь, тоже внедрить, засомневалась журналистка. Это не я. Это директор так обязательно скажет в разговоре с Берлускони. Дана была права. И Лола усмехнулась, представляя, как начальство докладывает президенту холдинга, преувеличив раз в десять препятствия, которые пришлось преодолеть, чтобы добиться нужного результата. А потом мне никто не выболтал никаких государственных секретов. Мы разговаривали только по делу Ванессы. — Ты знаешь, я всегда на твоей стороне. Несемся только вперед и обломаем первый канал. Загорелась Дана. В аэропорту на своем огненно-красном кривоносом Феррари Лола встречал Никола. В тот момент она была рада, что не согласилась на уговоры и не осталась на закрытии фестиваля. У них была впереди вся ночь. Он обнял ее властно, поцеловал, как будто припечатал. «Моя». Лола растаяла, как подогретый шарик мороженого. «Ну как там на родине? Старых друзей не видела?» Выруливая с парковки, сразу же поинтересовался Никола. «Нет, только тетю Галю, мамину старую подругу и режиссера». «Ну-ну». Он неопределенно хмыкнул. Лола удивила странность первого же вопроса и тон, которым он был задан. Неужели ревнует? Она покосилась на недовольную физиономию Николы и не смогла поверить. Ничто человеческое нам не чуждо. Ревнующий Меристофель. Это здорово. Она торжествовала, хотя никогда не ставила знак равенства между степенью любви и ревностью. Останови на минутку, попросила Лола. Что-то забыла? Он прижался к обочине. Я так скучала. Она обняла Николу. Он тут же схватил ее крепко, впился в ее губы. Время испуганно остановилось, сделала стойку и отступило перед бушующей страстью. Они целовались долго и упоенно, с наслаждением узнавая и впитывая вкус друг друга, пока тишину не нарушил звонок. «Извини, не могу не ответить». Она схватила сумку. Телефон, как всегда, выпал из бокового кармашка и затерялся где-то на дне. Звуки простой мелодии длились и длились возвращая в реальность и ударяя по нервам. Когда Лола наконец вытащила телефон, звонок затих. Это был Сабина Мацоли, отец Ванессы. Она давно подготовила целую речь для супругов, но никак не ожидала, что придется разговаривать в день приезда, да еще так поздно. А если у них что-то еще стряслось? Сразу же выскочила догадка. Уже двенадцатый час. В такую пору просто так не беспокоят. «Давай к дому, а я позвоню пока по дороге». — объявила Лола. — И ты как раз послушаешь про всю собранную информацию, чтобы два раза не пересказывать. — Окей, — согласился Никола и вывернул на проезжую часть. Журналистка поставила на громкую связь, набрала мацоли и почти сразу услышала надтреснутый голос. — Вы извините, что я вас так поздно побеспокоил, — взволнованно вступил отец девушки, игнорируя приветствие. — У вас же программа буквально послезавтра выйдет, и мы хотели вам сразу сказать... «Что бы вы там ни обнаружили о мы хотим знать правду о ее смерти. Так что, если вы считаете, что это может помочь в раскрытии дела, давайте в эфир». Было заметно, что фраза заготовлена заранее, но все равно далась ему с большим трудом. Зная сицилийские традиции, Лола удивилась такому подходу. Либо они уверены, что про их девочку ничего компрометирующего просто не найти, либо и впрямь хотят дознаться, что произошло с дочкой, во что бы то ни стало. «Это хорошо, что вы об этом заговорили, так как мне действительно нужно ваше одобрение на показ некоторых материалов. Я вам сразу могу подтвердить, что ничего дискредитирующего образ вашей дочери там нет». «Слава Богу! Значит, мы действительно ее знали и не ошиблись», выдохнул отец Ванессы. «Достаточно редкий пример», – подумала журналистка. «Гораздо чаще происходит наоборот. Родители представляют себе ребенка совсем другим, нежели он есть на самом деле». Лола коротко рассказала все, что удалось выяснить в России, на всякий случай похвалила адвоката, высказала сожаление, что, несмотря на поездку в Горск, пока не получилось раскрыть истинной причины смерти. Предложила супругам приехать, если не на эту, то хотя бы на следующую передачу. Никола слушал очень внимательно, даже перестроился в средний ряд и замедлил скорость. «Посетить вашу программу сейчас мы никак не сможем, да и сказать нам нечего» кроме того, что мы не верим в самоубийство нашей дочери», – в заключении проговорил Сабина. «А если мы вас на телемост поставим? Ей нужны были эти люди, их переживания и комментарии по ходу действия». «Это как?» – было слышно, что Мацоли это предложение удивило. «Я к вам прямо домой мою помощницу пришлю, Дану, и техников. Они все организуют так, что вы будете на связи со студией». «Мы сможем видеть и слышать друг друга, и вы выскажете ваше мнение и замечания по всему материалу». «А успеют они стендап вовремя подготовить», соображала журналистка, пока отец Ванессы раздумывал. «Я даже заявку не сделала на дополнительное подключение. Получается, что Дана должна выезжать завтра не позже часа дня». Конечно, их команда привыкла к различным неожиданностям. Собственно, на них и держалась программа, но в данный момент Лолу одолели сомнения. Слишком мало времени оставалось до эфира. Она слышала, как Мацоли что-то спрашивал у жены, потом раздался какой-то посторонний шум, и он тихо проговорил. Если это поможет в поиске истины, мы готовы. Можно будет кого-нибудь с местного сицилийского телевидения задействовать. Если, как говорит Дана, все каналы подключились к расследованию, значит, они в курсе событий. Найдется же у них хоть один толковый репортер, который поможет разобраться с супругом в сути передачи, и задать им по ходу несколько вопросов. Решение задачи начинало проявляться, и Лола, несколько успокоившись, распрощалась с семьей Мацоли. Они въехали в Ночной Рим. Никола еще сбавил скорость. Феррари гневно, но сдержанно рыкнула. «Дорога совершенно свободна. Что происходит? Почему мы тащимся, как на похоронах «Тш-ш-ш!» – прошипел Никола и погладил руль. «Это ты кому?» – спросила Лола с удивлением. «Машину успокаиваю». Совершенно серьезно ответил Капелини. Тебя одного опасно оставлять, назидательно проговорила журналистка. У тебя глюки начинаются. Вот и не оставляй, — обрадованно заключил Никола. Они не спеша продвигались вглубь города. Мотор обреченно гудел под капотом. В любую минуту готовы взорваться и рвануть вперед со всей мощью. Ты кого в этот раз на эфир пригласила? Кроме вечных психолога и криминалиста, позвала всю итальянскую группу киношников. Режиссера Матео Гаварде, продюсера Клаудио Консоли и актера Леона Дзинни. «Матео Гаварде», — повторил Никола. «Я тут кое-что о нем вспомнил. Очень давно он у меня по делу об убийстве двоняшек проходил». «То есть как?» Лола вцепилась ему в руку. «Осторожно, я же за рулем», — он затормозил. «А ты сильно, оказывается. Я и не знал». Он потер запястье, сделав вид, что ему очень больно. Но Лоле было не до перепалки, Нехорошее предчувствие кольнуло ее. «В качестве кого он у тебя проходил?» Завопила она. «Сначала, как подозреваемый», нарочито спокойно проговорил Никола. «А потом, когда разобрались и было подтверждено его алиби, как свидетель». «Так он прямо в убийстве вначале подозревался?» «Нет, как соучастник. Способствовал сокрытию улик. Я тебе повторяю, состава преступления в его действиях обнаружено не было». Они подъехали к дому Николы. Металлические ворота медленно открылись, шины автомобиля зашуршали по гравию. «Не нравится мне все это», — пробурчала Лола. «Знала бы, все интервью в Горске с ним по-другому бы выстроила». «Все, успокойся уже. Завтра найдешь в интернете это дело, и во всем сама разберешься». Вилла Капеллини, доставшаяся ему от деда, известного адвоката, встречала их вымытыми витражами, сверкающей чистотой широкой полукруглой лестницы, и весело горящими фонариками по периметру всего здания. Старые ели приветливо шумели от легкого ночного ветра. Видимо, опять команда уборщиков приезжала. Отметила про себя Лола. Лола совсем не хотела есть, но после тяжелой российской кухни не посмела отказаться от тонко нарезанного холодного осьминога с зеленью и сразу отправила кусочек себе в рот. Стол уже был накрыт, но они решили поесть в постели, чтобы зря время не терять, как сказал Никола. «Да чего же он иногда бывает приземленный?» – подумала Лола и пошла в душ. Оглянувшись, она заметила, как Никола начал собирать посуду на поднос. Улыбнулась, увидев, как аккуратно он раскладывает приборы и ставит бокалы, старательно вытирает салфеткой запотевшую бутылку просекка и осторожно несет все в спальню. Эти жесты совсем не соответствовали суровому образу Капеллини, которого знала и уважала вся Италия. Она проснулась одна и смутно вспомнила, как Никола поцеловал ее перед уходом на работу. Яркие пронзительные лучи уже светили в полную мощь и заливали всю комнату. Она быстро вскочила, надела шорты и майку, босиком прошлепала по нагретому солнцем полу на кухню. Она прислушалась к своему телу. Несмотря на вполне бодрое состояние, после ночи любви тянула мышцы, чувствовалась непривычная Ленна расслабленность, о работе думать не хотелось. Вот что значит неделями быть в отъезде. Налив воды в кофейник, насыпала кофе горкой, немного утрамбовала. Она поставила его на огонь и открыла компьютер. Дело, о котором говорил Никола, было восьмилетней давности. Тогда Лола еще только мечтала о карьере журналистки, а уж о своей собственной передаче боялась даже задумываться. Пролистав информацию, она получила полное подтверждение слов бывшего следователя. Матео Гаварда был оправдан по всем пунктам. Стоит ли продолжать рыться в материалах того времени и разыскивать другие версии? День предстоял непростой. Кофейник гневно забулькал, Лола выключила конфорку, налила густой кофе в маленькую чашечку с толстыми стенками. По кухне разнесся мрачительный аромат. Не успела она приложиться к кофе, как на столе заверещал и задергался мобильник. Дана высветилась на дисплее. «Привет!» — с приездом. «Привет!» — бодро отозвалась Лола. Значит так. Помощница тут же приступила к делу. Гаварда подтвердил свое присутствие на программе. Лола отметила про себя, когда не удается думать наперед и будто читать мысли. Дальше. Криминалист и психолог – это как обычно. Актер Леона Дзанни находится в другом городе, так что отпадает. У меня еще Клаудио консоли записан. Это кто? От него никаких звонков не поступало, и его номера я не вижу. Это продюсер. Я сама им займусь сегодня. Постараюсь его тоже к нам вытащить. Да уж, постарайся, а то что-то совсем не густо гостей получается. Нам еще надо будет стендап с родителями Ванессы сделать. Они вчера согласились на съемку. Хотела тебя запустить к ним в Сицилию, но ты мне здесь нужна. Так что начальству сообщи о необходимости синхронного включения. С техниками разрули, пожалуйста, только Стефана мне оставь. И главное, чтобы толкового журналиста отправили в дом к супругам Мацоли. «Ты никого с сицилийского телевидения не знаешь?» «Почему же?» «Знаю одного. Клёвый!» «Мне не нужен клёвый. Мне нужен сообразительный. Чувствуешь разницу?» Лола начала заводиться. По всей Италии у Даны были знакомы, что делала её просто незаменимой. Но при виде мужского мускулистого тела у помощницы тут же сносила голову, что часто приводило к необратимым последствиям в работе. Зная такую слабость, Лола тут же включила начальницу, чтобы не получить потом на прямом эфире тупоголового мачо. Лола хрустнула последним контуччи, допила кофе и набрала номер продюсера. «Ронте, доброе утро! Это журналистка и телеведущая с пятого канала, Лола. Я хочу пригласить вас на нашу программу, которая состоится завтра вечером и будет посвящена Ванессе Мацоли, девушке, которая работала у вас в фильме и умерла в России». В трубке не раздалось ни звука в ответ. Режиссер Гаварда уже подтвердил свое присутствие. «Вряд ли у меня получится». Голос какой-то странный. То ли сонный, то ли болезненный. «Может, я его разбудила?» Подумала Лола и взглянула на часы. Стрелки показывали 9.15. Вполне рабочее время. С другой стороны, кто, как не продюсер, должен понимать, какой ажиотаж поднимется вокруг их фильма, если они с режиссером не только вспомнят о Ванессе, но и умело вставят пару фраз о самой картине, которая к тому же была представлена на российском фестивале. Лола была уверена, что итальянский народ не остановит даже низкий уровень фильма «Воспоминания о море», и он табуном повалит на просмотр просто из любопытства, выглядывая ту девушку, которая покончила жизнь самоубийством. Не почувствовав на другом конце никакого энтузиазма, она не отставала. «Я могу сама подъехать, если вам так будет удобнее. Просто поговорим о Ванессе». У Лолы был адрес консоли, и она уже видела, что, сделав небольшой крюк, можно заехать к нему прямо перед работой. «Извините, но я занят», — проговорил он угасающим нездоровым фальцетом. Вот засада. И никакое интервью с российским полицейским не поможет, если на передаче только один новый гость будет. Да и от родителей Ванессы нечего ждать особых откровений. А продюсер мог бы поведать зрителям об ее истеричном смехе, соответственно, Мацоли должны бы что-то на это ответить. И вот беседа подогревается, переходит в спор, и, возможно, открываются новые обстоятельства. «Вы в порядке? Может, вам лекарство нужно?» Попробовала подойти с другой стороны Лола, хотя никто ей не говорил про нездоровье. «Я в течение часа могу подвести. Она, как говорила мама, закусила удила и не могла ничего с собой поделать. Ей был необходим еще один гость на программе. «Я вам все сказал». Он не отключался первым. И это давало Лоле надежду. «Ваше присутствие на передаче для нас просто незаменимо. Это был ее последний аргумент. Я, когда буду мимо вашего дома проезжать, все-таки позволю себе вас побеспокоить». «Как хотите», – безучастно проговорил консоли и отсоединился. Она понимала, что можно выключить телефон или просто не ответить, но не впустить человека в дом – это совсем другое. Лола знала, что он не женат и живет один но не исключало, что, приехав и надавив на звонок, услышат от домработницы или повара, что продюсера нет. Но ее было не остановить. «Я потеряю всего полчаса», — приговаривала она, собираясь на работу. «Правда, если не будет пробок». Но взглянув на навигатор, где дороги на ее пути были окрашены в тревожной красной, она засомневалась в своем плане. Выжидая, пока откроются ворота, она окончательно решила, что поедет прямиком на студию. Тем более, что ей понадобился бы еще час на разговор с продюсером, чего она сейчас никак не могла себе позволить. Значит, буду звонить ему периодически. Достану так, что поймет, что согласиться на интервью обойдется дешевле», заключила журналистка и влилась в общий поток еле двигающих автомобилей. Она чуть не опоздала на летучку, но Дана уже прикинула партитуру эфира, выполнив все предыдущие указания, и не забыла про скрытые съемки с Веревкиным. Все были настроены по-боевому, так что закончили быстро, без лишних споров и бестолковых вопросов. «Тебя директор канала спрашивал?» напомнил Помреж. «Догадываюсь. Посещение директорского кабинета после длительных командировок стало своеобразным ритуалом. Директор никогда не давал прямых указаний и не требовал плана программы. Как правило, это был общий разговор с частными вкраплениями анекдотов, до которых он был большой охотник. Ей было жаль времени, Но не пойти было нельзя. После такой беседы считалось, что дирекция одобрила передачу. А если учесть провокационных кадров с российским полицейским, игнорировать данное посещение совсем не следовало. Поднимаясь на лифте к шефу, Лола упорно пыталась дозвониться к консоли, но никто не ответил. Секретарша тут же пропустила ее к начальству. С унылым чувством потери драгоценных минут журналистка толкнула дверь кабинета. «О, наконец-то!» Он даже пристал и заученным жестом указал на ближайший от него стул. «Как там в России? Не замерзла?» Почему-то даже совсем не глупые люди в первую очередь вспоминали о климате, если речь заходила о России. «Нет, все нормально». Она специально отвечала односложно, надеясь, что так быстрее отделается. «Тема Ванессы неплохая, особенно если ты еще и преступника найдешь. Но как ты будешь из положения выходить?» если девушка действительно наложила на себя руки. Самоубийцы – это не твой предмет. Журналистка не была ошарашена вопросом, так как и сама много размышляла об этом. Скорее всего, никак. Мы расследовали и узнали, что произошло на фестивале в Горске. Постарались понять, как жила и работала эта девушка, предоставили кадры с мнениями и высказываниями людей, которые ее знали. Покажем ее дом и родителей, а зритель пусть решает. Могла она это сделать по собственной воле или нет, тем более, что итальянская полиция даже не касалась этого дела. «Значит, знак вопроса повесишь, я так понимаю», – констатировал директор. «Именно», – подтвердила она. «Мне тут доложили, что рейтинг прилично набирается, так что действуй», – благосклонно закончил он. Быстро отделалась, – подумала Лола, распрощавшись и подходя к двери. «Главное...» чтобы наши конкуренты с первого не выступили с каким-нибудь сногсшибательным эксклюзивом. Ты же знаешь, что они в Сицилии работают?» – кинул директор. «Надеюсь, что этого не произойдет», – откликнулась журналистка и вышла. Ее сильно напрягало, что Бабриха с первой кнопки не только подхватила заявленную тему, но и поехала в Агриженте, бомбардируя оттуда зрителя своими репортажами. А что, если загадка смерти Ванессы и в самом деле связана с ее родным городом? и все, что произошло на фестивале, всего лишь отголоски ее жизни в Сицилии. Эта мысль уже давно грызла мозг Лолы, но после слов начальства она явно почувствовала, что упускает главное в этой истории. Придя к себе, она села перед компьютером и закрылась на ключ. Просидев так 15 драгоценных минут, еще раз просмотрев свои материалы и не найдя в них ничего, что могло бы дать ей толчок к изменению концепции передачи, пришла к выводу, что будет работать по намеченному плану. Стефана ждал ее в студии, и они быстро и без косяков сделали наложение перевода видео с Веревкиным, решив, что комментарии Лола будет давать по ходу. «Этот репорт можно назвать трендец, Бабрихи!» — хохотнул Стефана, доставая из кармана пакетик с орешками. «Стой!» — вскрикнула Лола. «Подожди еще пять минут. Проверим все и ешь сколько хочешь. Если ты сейчас в аппаратной насоришь, сразу на тебя подумают, потому что больше некому». Он тяжело вздохнул, но положил пакетик обратно. «Я сегодня без обеда». «Только не ври». Лола была уверена, что ее верный помощник и оператор, худощавый и высокий как жертв, скорее умрет, но не пропустит ланч. А фраза «Я сегодня без обеда» означала только то, что из-за спешки ему пришлось довольствоваться лишь одной порцией спагетти. Вернувшись в свой офис, Лола набрала телефон продюсера, послушала длинные гудки и побежала дальше по делам. К концу рабочего дня все основные пункты намеченного плана были выполнены, и она зашла в бар. В дальнем и самом темном углу, обставленный пустыми тарелками, сидел Стефанов, вгрызаясь в тромедзине. «Я же тебе говорил, что я...» «Без обеда», — опередила его Лола. Она заказала кофе и нажала повтор номера консоли, но результат был прежним. «Хочешь кусочек?» — раздобрился оператор. Закончив в и приступая к сладкому бомболону, но почему-то подвинул булку к себе. — Нет, спасибо. — Вот за что я тебя люблю, так это за то, что ешь мало. С тобой и в командировке из-за этого хорошо ездить. Когда меня с собой возьмешь? — Не знаю, — проговорила Лола задумчиво. — Ты что, обиделась, что десертом не поделился? — Такое только тебе в голову может прийти, — произнесла Лола, допив свой кофе. — И что я сказал такого? — недовольно пробурчал Стефана, облизывая с ложки остатки крема. Компания молодых ребят завалилась в бар. Галдя и громко двигая стульями, они уселись за соседним столиком. Лица и открытые части тела почти у всех были покрыты татуировками. Серьги висели в ушах, в носах. У одного из них был открыт живот, и на кубке красовался пирсинг. — Это с кастинга на Гранде Фрателло? — уточнила Лола. — Ага, — подтвердил Стефано. — Все еще находятся люди, которых смотрят. «Как ты можешь такую несуразицу нести? Это же наши друзья, а не конкуренты!» Оператор смешно завращал глазами и указал на нее пальцем, как в таких случаях делал директор. «Тогда пожелаем им высоких рейтингов!» — Лола встала. «Все, я пойду». «Как? Уже?» «Так восьмой час. Пока доберусь, то до да сё. К постороннему человеку неудобно поздно заезжать». «Это к кому собралась?» Он сложил в стопку тарелки, как будто прикидывая, заказать ли что-нибудь еще. Хочу консоли добить своим посещением и на нашу программу вытащить. Или, в крайнем случае, интервью взять. Флаг тебе в руки. А то и правда, немного у нас гостей набирается. Я еще поработать должен. Ты как из командировки возвращаешься, так у подчиненных сразу двойная смена. — Зато, когда меня нет, у вас одна расслабуха, — отшутилась Лола. Поначалу она хотела взять Стефана с собой но потом подумала, что оператор с профессиональной камерой придаст и так уже настырному визиту чрезмерную нахрапистость и отказалась от этой затеи. В машине она опять набрала консоли, телефон по-прежнему длинно и уныло гудел. Крюк совсем небольшой, да и пробок уже нет. Оправдывала она свою, возможно, напрасную поездку. Не отрывая одну руку от руля, другой она проверила, не забыла ли блокнот с заготовленными вопросами. Все было на месте, скрытая камера тоже была заряжена, но непонятное беспокойство не проходило. Она аккуратно подрулила к нужному дому. Несмотря на однозначное нежелание продюсера разговаривать, Лола почему-то надеялась на удачный исход. Свободных парковочных мест поблизости не оказалось. Она поставила свой Ниссан у самых ворот и нажала кнопку звонка. Сквозь чугунные прутья просматривался небольшой сад с где-то журчала вода. Лола вплотную придвинулась к ограждению, заглянула как можно дальше. Сумерки уже тронули макушки деревьев, потеснив полностью солнечные лучи, которые целый день заливали вечный город. Журналистка вытянула шею. Край чаши фонтана показался из-за садовой скамейки. Солнечные зайчики сверкнули на прощание в струйке воды, отступив до следующего утра. Казалось, что там никого нет. Лола подождала еще и опять позвонила. Темнота неумолимо заползала на улицы и переулки, обнимая дома. Контур деревьев становился черным, ветер тихо шуршал чернильной листвой, навевая ощущение одиночества и тревоги. Окна дома пустыми глазницами укоризненно смотрели на Лолу. Она прошлась вдоль ворот, чтобы проверить, горит ли свет в другой части дома. Ей все еще не хотелось сдаваться. Самое дальнее окно было напрочь загорожено растениями. Она встала на цыпочки и пригляделась. Сквозь переплетенные ветви пробивался приглушенный свет. «Значит, там кто-то есть. Может, сам продюсер на месте? Не прогонит же он меня? Я ведь все-таки популярная журналистка». Лола знала, что действовала на людей парализующе, особенно когда появлялась внезапно, и умело этим пользовалась. «Но этот человек тоже вполне известный, знает, как обращаться с нашей братьей», подумала Лола и влезла на металлическую перекладину ворот. Раздался скрежет, И створка, за которую зацепилась Лола, медленно поехала в сторону. «Вот черт!» – ошалела, произнесла журналистка. Она спрыгнула на плиточную дорожку, стараясь не цепляться за кусты. Каблуки громко цокнули о камень. Подошла к лестнице и быстро поднялась к высокой тяжелой двери. «Представляю, что скажет мама и как возмутится Никола». Она поискала звонок и, не найдя, постучала как можно громче. Подождав довольно долго, решила дернуть за ручку. Дверь отворилась, открыв слепой проем. «Добрый вечер», — громко сказала Лола. «Есть кто-нибудь?» Она ощупала стену в поисках выключателя и чуть не сбила висящую там картину. «Синьор Консоли, вы дома?» Нехорошее предчувствие заползало в сознание, и даже хваленая интуиция пошла на попятну и подлость советовала уходить, сваливать, бежать. Но Лола знала, что пока она не дойдет до комнаты, где увидела свет. Она этот дом не оставит. Она включила фонарик на телефоне, очертания предметов стали различимы, и Лола поняла, что находится в очень большой гостиной. Еще раз окликнув продюсера, она прислушалась и, не получив ответа, осторожно двинулась в направлении освещенной комнаты. Дойдя до середины и не задев ни один из диванов, остановилась. На противоположной стене виднелись две плотно закрытые двери. На темном полу под одной из них светилась желтоватая полоска. Скорее всего, там никого нет, так как не услышать моего голоса было практически невозможно. Но решение уже было принято. Коль я уже здесь, должна проверить все. Она сделала еще несколько шагов и постучала. В доме висела подозрительно напряженная тишина, и только с улицы доносились шуршащие звуки проезжавших автомобилей, и совсем далеко загудела сирена скорой помощи. Лола шагнула вперед и толкнула дверь. На антикварном кресле повернутым спиной ко входу, сидел человек. Голова его была неестественно откинута назад и лежала на резной спинке. Она сразу не узнала консоли. Так было изуродовано и залито кровью его лицо. Скрытая камера в сумке была уже включена. Прислонившись к косяку, чтобы не упасть, Лола заставила себя повернуть объектив в нужную сторону. В полуобморочном состоянии она сделала несколько фотографий на телефон, когда в глубине комнаты что-то отчетливо стукнуло и покатилось. Из противоположного угла прямо на нее выехала матрешка. Она остановилась, покачиваясь у самых ног журналистки. Фиалковые глаза с нарисованными ресницами смотрели прямо на Лолу. Она взвизгнула так, что, казалось, звук шел даже через уши и отскочила, бросившись вон из зловещего дома.